Я поставил на место все ящики, стараясь не защелкнуть замок на секретном. Потом продолжил изучение колоды. Изображения почти как живые. Люди на странных картах похожи готовы шагнуть ко мне, продавав блестящую оболочку. Сами карты холодные, гладкие и приятные на ощупь. Внезапно я вспомнил, что и у меня когда-то были точно такие же карты.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 Со следующей карты на меня равнодушно смотрел Джулиан, длинные черные волосы и голубые ко всему безразличные глаза. Он был с ног до головы в белых доспехах, не серебристых и как бы вообще не из металла, но словно покрытых эмалью. Однако я знал, что это очень прочные доспехи, способные выдержать самый мощный удар меча, несмотря на кажущуюся декоративность и явную изысканность. Именно этого человека я когда-то обыграл в его любимую игру, за что он и запустил в меня стаканом с вином. Я хорошо знал его и от всей души ненавидел. Затем возникло смуглое лицо, черные глаза, Кейн, одет в черный с зеленым отливом атлас, темная шляпа треуголька лихо сдвинута на один бок, длинный зеленый плюмаж спускался ему на спину.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 Примечание. Легенда о спящей долине. Рассказ классика американской литературы Вашингтона Ирвинга (1783–1859) романтика, основатель жанра рассказов в американской прозе. У него были тяжелая, крепкая нижняя челюсть, карие глаза и каштановые совершенно прямые волосы. Бенедикт держал подушцы буланого коня и опирался на копье, украшенное гирляндой цветов. Смеялся он редко. Его я любил. Когда я открыл следующую карту, сердце мое забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. То был я сам. Все равно, что смотришь в зеркало, когда бреешься. Да, лицо, изображенное на карте, было точно моим: зеленые глаза, черные волосы, одет в черное с серебром, на плечах плащ, чуть раздуваемый ветром.